Глава восьмая. Тётя, а я её ощущала именно так, осторожно меня расспрашивала, вытаскивая крупицы информации о моём мире. Новые все попытки ответов натыкались на глухую стену, невозможность что-то рассказать. Меня словно отрезало от прошлой жизни, и я теперь в большей степени ощущала себя и Стефанией, чем Екатериной. А всё, что было до перехода сюда, казалось странным сном никак не соотносившимся с реальностью и пусть я иногда оговаривалась привнося обороты не свойственные этим месту и времени но слишком сильным оказалось влияние даже той части памяти что была оставлена странное дело ты не похожа на того кто согласен добровольно расстаться с жизнью неожиданно заключила тётя а ведь обмен произошёл наверняка на условиях твоей смерти Ты не производишь впечатления ни ще не удачливой особы, и тем не менее сказать я ничего не могла. Но зато выразительно потянулась, помахала руками, покрутила головой. Этого хватило. Травма и вынужденная неподвижность тогда она должна справиться. Не скажу, что разговор с тобой меня успокоил относительно её будущего, но изменить мы всё равно ничего не изменим в любом случае сейчас ты герцогиня Ирелейская со всеми прилагающимися обязанностями. Про обязанности я не помнила ровным счётом ничего, поэтому поторопилась уточнить. А их много? С моей амнезией ни в чём нельзя быть уверенной. Не хотелось бы по незнанию совершить что-то предосудительное. Ой, дорогая, не переживай. Пока ты не достигла возраста совершеннолетия, ни за что ответственности не несёшь. С радостью бы поверила, если бы только недавно не выяснилось, что вчера мне чуть не отрубили голову. По-настоящему чуть не отрубили. Теодора пугал. Тётя улыбнулась, но в глубине её глаз таилось беспокойство. Он не стал бы уничтожать по надуманному обвинению последнего носителя крови, потому что получил бы массу проблем в ближайшем будущем. Мне показалось, что он очень даже хотел это сделать, и его искренне расстроила невозможность отрубить мне голову на площади. Возможно, он рассчитывал на вас как на носителя крови. Каждый сиятельный род был важен для страны. На них зиждилась безопасность поэтому уничтожать один из них было непозволительной роскошью. Сиятельных семейств оставалось не так много, чтобы это прошло незамеченным. С другой стороны, один кирпичик в стене не так много значил, если не был скреплен с остальными. В инь его стена не обрушится, а на его место можно поставить другой. Может, не такой сияющий, но крепкий и надежный. «Я тоже не бессмертна», Она опять улыбнулась и похлопала меня по руке. Но имей в виду, если Теодор решит, что проблемы, которые он получит потом, меньше проблем, которые он получает сейчас, его не остановит даже то, что ты ему явно нравишься. Нравишься? Позволил я себе усомниться. Он слишком блистательный, чтобы ему нравился кто-то кроме себя. Нравишься, нравишься. Со стороны это прекрасно видно. Мы подумаем, можно ли это как-то использовать. Но особо не обольщайся. То, что ты ему нравишься, не помешает ему от тебя избавиться, если начнешь слишком активно лезть в политику и играть против него. За покушение на короля казнили даже принца в крови, так что в избежании дальнейших провокаций постарайся держаться от дворца подальше. Никаких визитов во дворец. Даже ради помощи мне понятно? Разумеется, с готовностью подтвердила я. От короля я и сама собиралась держаться подальше. В политику не полезу. Не для того голова осталась при мне, чтобы красиво скатиться по помосту через какое-то время градою зрелищем толпу. У меня на шее она смотрится намного лучше. Не зарекайся, дорогая, в политику иногда приходится лезть вне своего желания, отрезала тётя. Плохо, что части памяти у тебя нет. Она есть, но заблокирована. Посмотрела графиня Хаггэн на меня странно, словно ей не очень-то и хотелось, чтобы моя память вернулась. И в самом деле, пока я чего-то не знаю, я куда лучше управляема. У меня есть перед кем-то обязательства. Уточнила я: обязательство? Тётя приподняла брови, словно не поняла, что я имею в виду. У тебя не может быть ни перед кем обязательств. Обязательства могут быть только у меня, как у твоей опекунши. У меня были какие-то сердечные склонности? Вот здесь я порадуюсь, что ты ничего не помнишь. Улыбнулась тётя Скажу прямо, ты обязана выйти за того, кого назначит семья. То есть вы. То есть я, согласилась она. Но выбор не моя, приходить это желание твоего отца. Поэтому никакие романы нежелательны, пока ты не выйдешь замуж, и никаких никому обещаний. А если я уже дала, заинтересовалась я. Если ты дала и не помнишь, считай, что их нет. Фанни, это слишком серьёзный вопрос. Герцогиня не может выйти замуж за кого попало. Только не говорите, что я была влюблена в Локея. Что? Разумеется, нет, она рассмеялась. Но и провинциальный барон тебе не подходит. Итак, у меня всё-таки случился роман с каким-то бароном, который тёте кажется нежелательной партией. И этот роман и Стефания запихала в самый дальний уголок памяти и накрепко закрыла к нему доступ. А ведь я даже понятия не имею, о ком речь. А если я с ним состояла в переписке? Или даже больше, чем в переписке? Возможно, он меня искренне любит. А еще больше он любит возможности, которые получил бы в браке, холодно сказала тетя. Естефания, не разочаровывай меня. Если хочешь завести роман, заводи после свадьбы. Главное, чтобы детей рожала от мужа. Надеюсь, моя прямота тебя не шокировала? Нет. Меня шокировала не прямота, а то, с какой лёгкостью тётя распоряжается жизнью племянницы. Её забота уже начинала давить, поскольку это была забота отнюдь не любящего человека, а от того, кто выполняет свои обязанности от и до прописанные в должностной инструкции. Стало интересно. Могу ли я избавиться от её опеки? Вариант опеки монарха был не вариант. Такой опекун ещё хуже. Если не найдёт за что казнить, испортит репутацию напрочь. А часто проходят казни? Поинтересовалась я, чтобы понять, насколько этот мир кровожаден. В памяти не находилось ничего. Но память, как выяснилось мне, немного ампутировали. Редко, я и не припомню, когда была последняя. Суды нынче на каторгу предпочитают отправлять. В случае самых тяжёлых преступлений только клеймо и пожизненная каторга. В голосе тёти явственно прозвучало осуждение. Сразу видно, не поклонник она новомодных веяний по отмене смертной казни. Разумеется, если это не касается её лично. Больше я ни о чём её расспросить не успела потому что мы приехали в особняк Ирилейских. О том, что тетя здесь тоже останавливалась по приезде в столицу, я помнила, а вот лица части слуг для меня были совершенно незнакомыми. Они были слишком хорошо вышкалены, чтобы броситься нам навстречу. Но любопытные физиономии то там, то тут выглядывали из-за портиры дверей. Приветствовал нас только экономка Алисия Риус. Плотная особа лет сорока пяти с талией, обозначенной поясом под грудью. Круглое лицо сияло доброжелательной улыбкой, когда экономка выскочила встречать въезжающую карету. И моё появление рядом с тётей оказалось тем ещё испытанием для этой достойной дамы. Двуединый радость-то какая, ваша светлость, ваше сиятельство! Какое счастье видеть вас обеих в добром здравии! Ма уж не чаю ли увидеть вас вдвоём? Она всплеснула руками, и на лице её появилась такая непритворная радость, что я по неволе почувствовала себя виноватой. Экономку я помнила, но просто как некую картинку, и понятия не имела, как к ней относилась. Меня выручила тётя. Алисе, вы наши проблемы на этом не закончились. Племянницу оправдали? Но придворный маг ей косо поставил блок на знание о магии, и она утратила ряд воспоминаний, то есть может не помнить кого-то из слуг или чего-то случившегося. Его величество обещал решить этот вопрос, но он лицо занятое. Кто знает, как долго он будет решать без напоминания. В словах тёти прозвучал намёк, что Теодоро вообще не станет этим заниматься. Подозреваю, что в этом случае она и напоминать не будет. Двуединый. Вот горит-то. Алисия прикрыла руками рот и смотрела на меня с состраданием. Вы меня помните, ваша светлость? Я помню, кто вы, ответила я. Но только имя. Коли будет на то милость Двуединого, память вернётся. Где это видно, на оправданного артефакта мои стены продолжать мучить? Невиновная точка. «Я сразу говорила, не может наша Эстефания кого-нибудь отравить. Ой, простите, ваша светлость». Она опять зажала рот руками, но я понятия не имела, за что она извиняется, поэтому сказала. «Ничего страшного не случилось, Алисия, и это главное». «Алисия, распорядись об ужине, мы пока отдохнем с дороги», – недовольно сказала тетя. Экономка поклонилась, показывая готовность к работе, но прежде чем уйти, уточнила. Вы помните, где ваша спальня, ваша светлость? Да, спасибо. С дорогой до спальни я справилась самостоятельно, и вскоре была в этом королевстве белого, розового и золотого. Очень симпатичная девичья спаленка, из которой кукол убрали не так давно, заменив их томиками романтических стихотворений. На туалетном столике стоял букет с розами и розами, а рядом с ним сияющая эспиранса. «Ваша светлость, радость-то какая! Я так за вас молилась, и не только я!» Ее слова были намеком, возможно, на того самого барона. Но я не помнила, насколько была с ней близка, чтобы делиться такими личными переживаниями. Нужно будет потом обыскать комнату. Эстефания не ожидала ареста. Возможно, остался дневник или письма. «Да, письма!» Могла же она переписываться с неподходящим бароном втайне, разумеется, поскольку даже я понимала, что открыто это было бы неприлично. Эспиранса, я хочу принять ванну, скомандовала я. Сию минуточку, ваша светлость. Она метнулась за дверь, а я подошла к хорошенькому белоснежному бюро и выдвинула верхний ящик. Ага, как я и думала, корреспонденция. Приглашение, приглашение, приглашение. Ни одного личного письма. Танюсенькая пачка личных писем нашлась во втором ящике, и были они от подруг. Просмотрела я два, и в них не было ровным счётом ничего интересного. Странно, но я почти не испытывала неловкости от того, что сую нос в чужую жизнь. В мою-то это уж лая девица залезет по уши, а я здесь как слепой котёнок тыкаюсь, не знаю, откуда прилетит. Да и жизнь эта теперь как некрути моя. Ваша светлость, ванна готова, отрепортировала эспиранса. Я ваши письма и дневник припрятала. Вы же говорили, что не хотели бы, чтобы их кто-то посторонний читал. Я их сжечь хотела после того, как Она помялась и закончила явно не так, как собиралась. Я всё принесу к лану примите. Это известие порадовало куда больше приготовленной ванны, и благодарила я от всего сердца. Эспиранса смущалась, как девочка, и мешала мне раздеваться. Точнее, она была уверена, что помогает, и что герцогини не должны такой ерундой заниматься лично. Пришлось смириться, а то до воды я бы никогда не добралась. Только опустившись в пенную пышность приготовленной ванны, я ощутила, как устало тело, которое всё это время ни на миг не расслаблялось. А теперь, гляжу, жизнь налаживается. Правда, тётя так и не призналась, какие у неё на меня планы, но пока до их реализации дойдёт дело, И я успела смотрицы в случае чего даже удрать. Эспиранс в это время промывала волосы, досадуя, что за ними не следили в должной степени, и они почти потеряли свой блеск. Но маска, которую она нанесёт, вернёт былую красоту. Кроме маски на волосы, она нанесла ещё и маску на лицо, наверное, тоже чтобы вернуть утраченную красоту. Иноготь сломали вашу светлость, укорила Эспиранса. Подпилить надо. Она ворковала надо мной, как над маленьким ребенком, а у меня было чувство, что я вернулась домой. Так было тепло и уютно. Еще дневник почитаю, и часть деталек встроится в пазл. Сейчас же хотелось просто отдохнуть. — Про ужин вы не забыли, ваша светлость? — забеспокоилась Эсперанце. — Нам же еще волосы высушить и уложить надо. Пришлось вылезать из уютной пены, и горничная опять захлопотала, промокнула пушистым полотенцем. И начала втирать лёгкую полупрозрачную суспензию в кожу, от чего та засияла. Волосы она сушила полотенцем с чем-то магическим, и делала это привычными движениями. Но я опять-таки ничего не помнила. "Сейчас ваша светлость бегу из-под дневником", спохватилась она. Принесла она припрятанные дневники и письма буквально через минуту. И при взгляде на них мне захотелось выругаться. Эстефания оказалась весьма предусмотрительной особой и защитила свои секреты магии плотный кокон, который укутывал её тайно. Она наверняка знала, как к ней подобраться, а я была слишком мурезанной версией прежней герцогини. Но Испиранца вручала мне свою ношу так торжественно, что я постаралась не показать ей разочарования и раздразилась прочувственной речью, которая была прервана стуком в дверь. Не дожидаясь разрешения войти, в комнату заглянула рыжая веснушчатая девушка, которая испуганно вытрясши в глаза пропищала: "Пришли его величество и придворный маг. Герцогиню просят спуститься немедленно".